Ее разбудил телефонный звонок. Звонила сестра Клерфе. Она должна срочно побеседовать с Лилиан. Не может ли Лилиан прийти к ней? «Если вы хотите что-то сказать, мне можете говорить сейчас», — ответила Лилиан. «Это не телефонный разговор». «Тогда спуститесь сегодня в 12 часов в холл». «Будет слишком поздно». «Для меня нет», — сказала Лилиан и повесила трубку. Она посмотрела на часы. «Было около десяти утра. Значит, она проспала пятнадцать часов подряд, но все еще ощущала усталость. Только эта усталость была не от недостатка сна. Лилиан пошла в ванную. Там она чуть не заснула опять, но в это время кто-то сильно постучал в дверь номера. Лилиан накинула купальный халат. Как только она открыла дверь, в комнату ворвалась сестра Клерфе. Лилиан не успела помешать ей войти». «Вы мисс Дюнкерк?» — спросила женщина в сером костюме. «В двенадцать часов в холле отеля я к вашим услугам, — сказала Лилиан, — здесь я не желаю разговаривать». «Какая разница? Ведь я здесь, я...» «Вы вошли сюда против моей воли», — прервала ее и Лилиан. «Это моя комната. Неужели вы хотите, чтобы я позвонила администрации отеля и потребовала у них помощи?» «Я не могу ждать до двенадцати. Мой поезд уходит раньше». «Вы, видно, желаете, чтобы тело брата стояло в эту жару на перроне, пока вы выберете время поговорить со мной». Шею женщины обвивала тонкая цепочка, на которой висел узкий золотой крестик. «Это особо не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего», — подумала Лилиан. «В бумагах брата», — продолжала женщина, — «я нашла копию документа, которая, очевидно, хранится у вас. Дело касается передачи вашего владения дома на Ривьере». В мое владение? Разве вы этого не знаете? Лилиан посмотрела на бумагу в костлявой руке женщины. Она заметила два обручальных кольца. Значит, вдова, подумала Лилиан. Да это и неудивительно. Покажите бумагу, сказала Лилиан. Сестра Клерфе колебалась. Вы ее не видели? Лилиан не ответила. Она услышала, что в ванной все еще течет вода и пошла закрыть кран. Именно это вы и хотели сообщить мне так срочно? – спросила она, вернувшись. Я хотела разъяснить вам, что семья Клерфе разумеется протестует этот документ. Мы будем бороться. Пожалуйста. А теперь уходите. Но женщина не уходила. Было бы проще и с вашей стороны тактичней, если бы вы написали заявление о том, что не признаете это завещание, которое мой брат несомненно сделал не без постороннего влияния. Лилиан пристально посмотрела на женщину. Вы, наверное, уже составили такое заявление? Конечно. Вам остается только подписать его. Вот оно. Я рада, что вы это сами поняли. Лилиан взяла бумагу и разорвала ее. Теперь уходите. Я вас достаточно терпела. Женщина не потеряла самообладания. Она пронзила Лилиан взглядом. Вы сказали, что ничего не знаете о завещании? Лилиан подошла к двери и открыла ее. Попытайтесь сами разобраться в этом, поскольку у вас в руках копия документа, вы знаете волю покойного. Посмотрим, как вы сумеете совместить вашу алчность и вашу мораль. О, -о, -о это мы сумеем. Право на нашей стране. К счастью, у нас еще делают разницу между родными и какой-то авантюристкой, которая. На столе стояла вазочка с фиалками. Лилиан схватила ее и выплеснула все содержимое в костистое лицо женщины. Заветшие цветы как-то странно повисли в волосах и на плечах сестры Клерфе. Женщина вытирала лицо. Вы еще об этом пожалеете, прошипела она. Знаю, ответила Лилиан, вы пошлете мне счет за испорченную прическу и, конечно, за платье. А пожалуй, также за белье и за свою чугунную душу, которую я так напугала. Если хотите, посылайте счет вместе с копией. А теперь убирайтесь. Вы, гиена. Сестра Клерфа исчезла. Лилиан посмотрела на стеклянную вазочку, которую держала в руках. Слава богу, что я не бросила в нее вазу, подумала Лилиан. Она начала смеяться, а потом вдруг заплакала. И слезы вывели ее наконец из оцепенения.